Глава 39. Иллюзия выбора. Приглашение. Грр! Громподобный рёв существа в нескольких метрах от меня был мне на руку. Сие действие занимает некоторое время, которое я могу потратить на подготовку. Например, вытащить из инвентаря душигуб. Я ещё не научился правильно дозировать энергию в слэшах, хоть и использовал эту атаку не один десяток раз. Но кое-что я всё же понял. Щекутка пойдёт И ржхнуть мама не горюй. На эти три типа я разделил слэши, которые могу выпускать. И сейчас я использовал самый сильный слэш, который только мог выпустить душегуб. По размерам волна энергии была сопоставима с самой виверной. Не уверен, удивилось ли существу, когда оно ещё не закончило свой боевой клич, а в лицо уже прилетела атака. Слэш оказался достаточно сильным, чтобы я щедро откинула немного. И это всё, что я достиг за 83% энергии в мече. Твоя мать! Зажал в углу Довакин, да ты чего такой крепкий товарищ? возмущённо произнёс я, глядя, как в глазах не до дракона проскальзывает гнев. Это он так на мои слова о матери обиделся? Я уже говорил, что автоподбор противников, как и баланс, хрень полная и нерабочая. Так вот, повторяю ещё раз: автоподбор и баланс тут хрень нерабочая. Пока я возмущался, босс окончательно пришёл в себя. Сuri по всему духовная энергия оказывает на ящера дополнительный эффект голода. По-другому я не могу объяснить, почему виверна розину в пасть ринулась меня сожрать. Как бы там ни было, когда вместо меня в её горло попал огромный красный сгусток крови, он явно удивился, как и я. Все её действия я совершил, ведомый неожиданно появившейся у меня в голове картиной и парочкой воспоминаний о времён прорыва. Через несколько минут я сам снимал идолию удивления Если так можно назвать крайнюю степень охреневания, глядел на весьма многозначительные сообщения. Уровень повышен. Очки навыков плюс +10. Свободные очки плюс +10. Уровень повышен. Очки навыков плюс +10. Свободные очки плюс +10. Уровень повышен. Очки навыков плюс +10. Свободные очки плюс +10. Уровень повышен до 30. Особая награда. Очки навыков плюс +20. Особая награда. Свободные очки плюс +20. Особая награда. Очки класса воина навыка плюс +1. Редкий квест убийца драконов успешно пройден. Награда: доступ к классу убийца драконов. Доступ к классу драконий всадник. Меч драконоборец. Плюс +20 очков навыка. Плюс +20 свободных очков. И за нами? Не могла бы ты объяснить, что я только что сделал? С некой долей сомнения посмотрел я на женщину, чьё лицо выдавало большее удивление, чем моё. Она ничего не ответила, с вытаращенными глазами уставившись на лежащего питомца. В этот момент мне бы бежать в портал, но сам я находился примерно в таком же состоянии, что и она. Я на смерть удавил грёбанного дракона? Моё восклицание осталось без ответа. Даже не поправили, что ви верно, не совсем дракон. Хотя, если так подумать, они всё же родственники. примерно так же как пудили волк. Ещё раз взглянув на ящера, я с некой иду ли отрешенности взглянул и на разломанные вокруг колонны, что он в припадке нехватки воздуха порушил. Были тут и расплавленные до состояния жижи участки этого материала. И хотя я не уверен, какая температура нужна для этого, могу предположить, что её точно хватило бы, чтобы зажарить меня даже под защитой кровавого купола, если бы он хотя бы попытался сосредоточить свой гнев в последних минутах жизни на мне. Пережил бы я это? Сомневаюсь. Это честно вообще? Через ещё полминуты молчания заговорила женщина. Ты Она вернула свой взгляд на меня. Прочность чешуиса поставима есть титаном, полёт, сила, позволяющая рвать огромные стальные цепи, огненное дыхание температурой в 1000°, огромные размеры и всё это ты обошёл просто удавив Виви. Гаднифик пытаться съесть благородного молодого человека, пожал я плечами, между делом сам покрывшись холодным потом. Если так подумать, то бой мог оказаться таким, что я бы просто ничего не смог бы сделать, не до дракушки. И пришлось бы заставить его укусить свою руку, чьё отгрызание я остановил бы кровью, а затем, говоря пафосную речь про взрывное искусство, выкинул в его горло парочку бочек с порохом и взрывным маслом и взорвал бы у него внутри, тем самым лишаяся второй руки. Уверен, недодумайся я провернуть подобный трюк, именно так и прошёл бы наш бой. Падение величайших начинается с незначительного, придумал я фразу, достойную внести в цитатник Конфуция. Но ну, теперь я на прексе. Я двинулся вперёд одновременно с этим, создавая рядом с собой человеческую фигуру из затвердевшей крови, который также побежал рядом со мной. Не сказать, чтобы я был особенно далёк от Изанами, и потому через секунды я уже был рядом с ней. Но она всё равно успела подавить её влияние и блокировать удар кулаком по лицу своей рукой. Только я и не надеялся её ранить столь банальной атакой. Мой план состоял в том, чтобы отбросить её, что не должно было быть слишком уж сложным с её весом. Вопросом, о не пофиг ли ей на подобные несущественные вещи, как законы физики, я задался слишком поздно. Поэтому мы и застыли в этой позе. Она блокировала мой кулак, Но от удара, что должен быть сопоставим с врезавшимся на 300 км/ч грузовиком, она даже не сдвинулась с места. Через 2 секунды что-то такое блеснуло в её глазах, позволяя мне осознать мою скорую кончину. Не для этого я тебя создавал, с грустью подумал я, понимая, что изначальный план пошёл в причинное место. Кровавый клон с весьма впечатляющей силой ударился о её ноги в попытке сбить её с ног другим законом физики. За что бедная фигурка разбила себе голову? А женщина так и стояла неподвижно. Спустя секунду клон его втис развалился на частицы, столь мелкие, что и увидеть их я был не в силах. Может, давай-будто этого и не было? предложил я спустя ещё несколько секунд молчания. Ну, типа, зачем заострять внимание на ошибках человека, если он о них жалеет? Хруст. Я потратил немало сил, чтобы не зрычать, когда мой кулак сломали. Смело могу заявлять, что болевой порог у меня очень высокий. И дело даже не в том, что я с самого детства умудрялся ломать и колечить себя. Так было с самого моего рождения. И всё равно я не мог сдержать скривившееся от риска нахлынувшей боли лицо, а зубы я сжал настолько сильно, что впору было задуматься о том, не сломаются ли они. Главный минус моего положения в том, что болевой шок у меня практически не чувствуется. Какая бы часть меня не пострадала, я сразу вкушаю весь спектр чувств. Хорошая сторона этого я научился игнорировать боль, как что-то несуществующее. Впечатляет, посмотрела она в мои глаза. Мало кто мог бы сохранить лицо в такой ситуации, ухмыльнулась она. Её заявление было забавным, учитывая, что лицо моё как раз перекосило знатно. Смеялась ли она над своим недоколомбуром или просто насмехалась надо мной, я так и не смог понять. Боле за свою жизнь я успел прочувствовать сполна, и мы даже подружились. Попытался я ответить Аскалам. Получилось не особо, ибо даже по моим личным ощущениям, я был похож на болтливого злодея, которого непослушный герой ударил в сокровенное место. Может и прозвучать немного пострадальчески, но я имею в виду физическую боль, решил я уточнить, поняв, что моя фраза, примеком из цитатника Эмочки. Ладно, улыбнулась женщина и отпустила теперь уже сломанную руку. Кто меня вообще просил лезть к ней левой? Ударил бы протезом И этого можно было бы избежать. Но меня тоже понять можно. От протеза чувства были не те, а хотя бы раз заехать по этому наглому лицу, у меня было желание сильное. И что дальше? Не пошли уж же на колеку очередного дракона? спросил я, сморщившись. Любое неосторожное движение отдаёт болью. Женщина лишь насмешливо фыркнула, заставив меня насторожиться. Предупреждаю сразу, мне надо Я можете полутруб, но перед окончательной смертью парочку неприятных сюрпризов устроить могу, решил я постеричь её. Она вроде чувствует правду и должна поверить, что ей лучше меня послушать. Давай ты меня отпустишь уже. Я уже раз 20 успел пожалеть, что попал сюда. Я ненадолго прикрыл глаза, ожидая её очередного отрицательного ответа и готовый приводить аргументы, почему ей лучше меня послушать. На крайний случай у меня есть аргумент в виде Гаврила. который точно придёт мстить за меня, ведь сил у него должно хватить, и ставку я буду делать на это, но этого не потребовалось. К сожалению, Виви была единственной феверной, которую я смогла выдрессировать. Сказав это, она с некоей обидой посмотрела на меня. Это вовсе не значит, что у меня нет никого, кого можно на тебя натравить, но я передумала тебя убивать, ухмыльнулась она. Можешь пройти через портал, указала она на пространственный разлом. Я с сомнением посмотрел сначала на неё, потом вернул свой взгляд к порталу. У меня были подозрения, но если она хотела обвести меня вокруг пальца и заманить туда, зачем вообще сказала про портал? Могла бы не говорить, я бы сам его нашёл и сразу в него вошёл. Может, есть ещё какой портал, но тот уже точно наружу. Тогда она могла бы просто веерной меня сюда пригнать, и я не задумываясь прыгнул внутрь. Да и чего я волнуюсь? Ну что там меня может ждать? Смерть? Так если она хочет меня убить, ей и не нужно меня обманывать. А между смертью и неизвестной альтернативой, которая ещё и спасением может оказаться, выбор очевиден. Я сделал шаг вперёд. Паранойя взяла верх, и я опять начал всё обдумывать. И за нами лишь насмешливо наблюдала за мной. "Иди за мной", фыркнула она, пройдя вперёд меня. "Если ты так и решишься, я буду ждать тебя на той стороне", бросила она, проходя через пространственный разлом. Я думал недолго. И где здесь выход, мать вашу? У меня задергался глаз.